Часть двенадцатая. Лариса захлопнула дверь и сразу в бессилии прислонилась к стене тяжело вздыхая. На душе скребли кошки. Тобой знал, чего мне стоило мнимое спокойствие. Несколько раз была на грани срыва. А ведь надеялась, что после разговора по душам Тимур уйдет и больше не появится на пороге моей квартиры, как и в моей жизни. Но, видимо, где-то я просчиталась, раз ситуация приняла такой зигзагообразный поворот. Да что там говорить, хотелось плюнуть на все нюансы, позабыв обо всем на свете, кинуться в объятия мужчины. Еще секунда и я бы сорвалась. Но картинка перед глазами, его руки на бедрах Вики, вмиг отрезвила, не давая сорваться в умут с головой в бездну, из которой назад дороги нет. В реальность вернул телефон, разрывающийся от входящего вызова. На экране высветилась улыбающаяся Юлия. Вот же разговаривать с ней не очень-то и хотелось, но всегда это но, что не давало покоя ни днем, ни ночью. Заглянув в комнату, убедилась, что сын спит, и ответила: "Привет". Через чур радостно защебетала Юля: "Привет, Коль, не шутишь?". Не удержалась от шпильки, хотя прекрасно понимала, что она тут ни при чем. Так сложились обстоятельства. Рано или поздно Тимур все равно бы меня нашел без их с Кириллом помощи. Лариса, без шуток, я ничего не знала, затараторила Юля. Все так быстро завертелось, проехали, осадила знакомую, прерывая никому ненужные оправдания, так как и сама понимала, что Тимур свалился как снег на голову не только мне, а раз так, то и ссориться из-за этого не имело смысла. Тогда не хочешь завтра прогуляться по магазинам? повеселила она. Не получится, со вздохом отозвалась я. Почему? явно удивилась Юля отказу. ведь до этого дня мы частенько выбирались на шоппинг. «В осаде я», — выпалила на одном дыхании. «В смысле?», — офигела жена Кирилла. «В прямом», — недовольно фыркнула. «Тимур под дверью караулит». «Блин, я думала, он уехал», — задумчиво произнесла она. «Не придала значения, чего они там с Киром шушукаются. Теперь ясно». «Приходи ко мне», — предложила. «Вечером». «Венца прихватить», — хохотнула Юля. Давай, согласилась, ибо стресс нужно было сгонять. Тогда жди, с энтузиазмом пропела собеседница. Пока. Попрощалась и отключилась. В задумчивости потопала в комнату, зажимая в руке телефон, который снова взорвался мелодией. На экране выспителся незнакомый номер. Секунду раздумывала, отвечать или нет, но все-таки приняла вызов. Здравствуй, Лариса. Приятным голосом поздоровался мужчина, в котором узнала недавнего знакомого. «Привет, Стас!» – улыбнулась я впервые за этот день. «Мое предложение еще в силе?» – поинтересовался собеседник. «Э-э-э, на секунду растерялась, ибо в связи с последними событиями напрочь забыла о недавнем знакомстве и поступившем предложении». «Думаю, да». «Отлично, будь готова к пяти», – озвучил время Стас. «До встречи!» – прошептала, отключаясь. По пути какну швырнула телефон на диван. «Что я творю?» Не в силах разобраться в отношениях с одним мужчиной, согласилась идти на свидание с другим. Ай-яй-яй, Лариса, на черт. Так хотелось расслабиться в ненавязчивом общении с противоположным полом. Может, это и неправильно, но не стоит забывать, что я женщина со своими потребностями, и ничто человеческое мне не чуждо. Взглянула на время. Четыре дня. Пора собираться, но прежде чем начать сборы, заглянула к сыну. Артур уже не спал, овозился с игрушками, выискивая для себя что-то важное. Села перед ним на корточки и чмокнув щеку на всякий случай потрогала лоб. Видно, него не похоже, чтобы он спал так долго. Хоть и тихий час никто не отменял, но четыре часа сна – это что-то. Сынок, посидишь у бабы Вали пару часов? Поинтересовалась, радуясь, что температуры нет. Хорошо. Отозвался сын, продолжая свое занятие. Тогда давай собираться. Тяжело вздохнув, встала. Артур тоже поднялся с игрушкой в руках. Улыбнувшись, отвела сына к соседке, постоянно оглядываясь. Сами понимаете, опасалась наткнуться на Тимура, ибо к новым дискуссиям была не готова. Душ приняла быстро, высушила волосы и заплетла их в французскую косу. Минимум макияжа и я застыла перед раскрытым шкафом, выбирая, на чем остановить свой выбор. Взгляд зацепился за бежевое облегающее платье до колен с небольшим вырезом в зоне декольте. Вуаля, и я готова. Улыбнулась, разглядывая себя в зеркале, осталась довольна увиденным. Конфетка. Пришлось поторопиться, так как на телефон пришло СМС, оповещающее о том, что Стас ждет у подъезда. Блин, и этот знает адрес. Надо бы поинтересоваться, где находится источник выдающей информацию. Да разобраться, а то так и на маньяка недолго нарваться. При виде меня Стас выпрямился, оттолкнувшись от капота и улыбнулся, обнажив ряд белоснежных зубов. Мелькнула мысль: уж не отбеливателем ли он их чистит? Но тут мысленно отругалась себя: чего докопалась до человека? Красивый сексуальный молодой мужчина пригласил меня на свидание. Спрашивается, что мне еще не хватает? Почему же веду себя как грымза? Много чего. Ведь ничего не ёкает при виде него. Но всё же надеялась, что со временем всё же что-то появится. Например, симпатия. А пока никто не отменял простое дружеское общение. «Привет!» – поздоровалась, замирая на небольшом расстоянии от него. «Привет!» – откликнулся Стас. «Выглядишь великолепно!» Наткнулась на внимательный взгляд глаза в глаза. «Спасибо!» – малость смутилась, разрывая зрительный контакт. «Это тебе!» Протянул букет белоснежных роз. Откуда? Ведь стоял с пустыми руками. Они восхитительные! Отозвалась, принимая цветы и, прикрыв глаза, с наслаждением вдохнула приятный благоухающий аромат. Им не сравниться с твоей красотой. Хрипло прозвучало над головой. Затронула от близости, слишком непосредственный. Поежилась, чувствуя, как горячее дыхание теребит волосы на макушке. Нахмурилось, что незнакомый мужчина нарушил границы моего личного пространства, но с огромным усилием воли заставила себя стоять на месте. Он, конечно, ничего так, но его навязчивость вызывала бурю опасения. Да и как оказалось, я была не готова к такому близкому контакту. Но стас лишь ухмыльнулся и кивнул в сторону машины. Готова? Двусмысленно поиграл бровями, выдерживая напряженную паузу и открыл передо мной дверь. К приключениям. А открыла было рот, чтобы отказаться, но мужчина, воспользовавшись моей растерянностью, ловко усадил меня на переднее сиденье. Розу сразу же положила на колени, прикрывая обзор на мои ноги. Так, на всякий случай. Ведь нет, нет, стас-мимолетом окидывал заинтересованным взглядом мою фигуру. Отчего чувствовала себя пугливой мышью? Эх, кажется, зря я согласилась на это свидание. Хотя уже поздно включать заднюю, ведь не прыгать же на ходу. А может, блин, что за паника? А все из-за одного наглого стервится. Теперь не доверяю ни одному мужчине, постоянно опасаюсь очередного подвоха. А так нельзя, иначе все перерастет в параною. Накипела улыбку на все лицо и повернулась к Стасу, который уверенно вел машину. Куда едем? Поинтересовалась, не спуская глаз с мужчины. Сюрприз. Усмехнулся, бросая взгляд в мою сторону. Не люблю сюрпризы. Улыбка в раз сошла на нет. Причина? Вопросительно выгнул бровь Стас, но наткнулся на стену молчания и со вздохом продолжил: Лариса, сюрприз приятный, так что расстраиваться не стоит. А может ты маньяк? С виду такой весь миленький, заманиваешь сладкими обещаниями, а потом бац и все. На одном дыхании выпалило свои опасения. Вот, спасибо. Задорно рассмеялся мужчина. Кстати, ты первая, высказавшая свое мнение обо мне в таком подтексте. Ты случайно книги не пишешь? А то с такой фантазией была просто на расхват. Извини. Смутилась и отвернулась к окну. Что-то меня не в ту сторону понесло. И правда, чего это я накинулась на мужчину? Ведь он не сделал мне ничего плохого. Пока. Все, хватит. Мысленно прикрикнула на себя. «Да ладно!» – рассмеялся Стас, останавливаясь на светофоре. «У тебя что-то случилось?» «И да, и нет!» – задумчиво отозвалась, разглядывая розы на своих коленях. «Но делиться пока не готова!» «Я и не настаиваю!» – хмыкнул Стас, срываясь на зелёный свет светофора. «Так и быть! Подставлю плечо, когда созреешь!» «Вот же ж! И откуда только нарисовался такой понимающий!» «Да что я в самом деле взъелась на мужчину?» «Да потому что нервы не к чёрту!» Дальше ехали молча. Стас больше не цеплялся к словам и с вопросами не лез. Лишь по истечении десяти минут припарковался на стоянке дорогого ресторана и помог выйти. Ха, кто бы сомневался. Да в принципе я так и предполагала, что будет ресторан. Мда, иссякла у мужиков фантазия. Нет, придумали бы что-то такое, неземное, от которого захватывает дух и повышается настроение. Придерживая подлокотник, Стас повел меня к главному входу в ресторан. Голландец, открыв передо мной дверь, пропустил вперед. К нам сразу подлетел администратор и проводил к свободному столику. Полагаю, заказанному ранее. Стас, усадив меня за стол, уселся напротив и довольно улыбнулся. Я же огляделась по сторонам, отмечая уютную обстановку и приятную для слуха музыку, создающую непередаваемую атмосферу. Подошел официант и застыл рядом, ожидая заказ. Раскрыла меню и глаза полезли на лоб подсценников. Стас, заметив мое замешательство, быстро сделал заказ на двоих на довольно таки астрономическую сумму и отпустил официанта. Леди обратился ко мне, поднимаясь из-за стола. Позвольте пригласить вас на танец, предложил свою руку. Позволяю, рассмеялась, вкладывая свою руку в мужскую ладонь. По залу растеклась медленная музыка без слов, но настолько берущая за душу, что чуть не проронила слезу. Стас уверенно вел в танцы, не позволяя лишнего, и я расслабилась впервые за этот вечер, получая удовольствие от происходящего. А ты что имела в виду, когда говорила бац и все? Неожиданно спросил Стас, слегка приобнимая меня за талию. Ну, протянула, на мгновение теряясь от вопроса. Неудобно как-то. Промямлила, сжимая пальцами рубашку на его плече. «Да брось, здесь все свои!» — подбодрил мужчина. «Тем более мне очень интересно». «Что отвезешь куда-нибудь?» — поделилась своими опасениями. «И надругаюсь?» — дополнил Стас недосказанное. Неосознанно кивнула, выдавая себя с головой. И чувствуя, что щеки опалил ядреный румянец. «Так стыдно мне еще никогда не было. К твоему сведению я девушек силы не беру». «Да и не светит мне это. Я прав. Почему ты так думаешь?» С неискрываемым любопытством заглянуло мужчине в глаза, чуть приподняв голову. «С чего вдруг такие выводы?» «Потому что один господин...» — понизил голос до шепота Стас. «Сейчас испепелит мою спину гневным взглядом. И что-то мне подсказывает, что стоит покинуть пределы ресторана, и меня сразу за углом четвертуют. Потом вывезут в лес и прикопают под первым попавшимся деревом». рассмеялся серьезным видом, озвучив предполагаемую перспективу на будущее. Тут же завертела головой, желая выяснить, кто же этот таинственный господин, хотя и так уже догадалась. «Не оборачивайся», — осадил меня Стас. «Думаю, ему будет полезно испытать такое чувство, как ревность». «Угадал?» «А ты коварный», — усмехнулась в ответ, сдерживаясь изо всех сил. «Сейчас бы с превеликим удовольствием взглянула Тимуру в лицо». «Я опольщен таким комплиментом», – отшутился мужчина. «Но хочу, чтобы ты знала, что мы можем быть друзьями. И если понадобится моя помощь, ты не стесняйся, ее примешь». «Не понимаю, зачем тебе это?» Даже на мгновение замерла, поражаясь словам Стаса. «Ты искренняя, настоящая и без притворства. А таких единицы. Я очень рад, что познакомился с тобой. Поэтому предлагаю дружбу». «Спасибо. Мне очень приятно слышать о себе такие слова». пробормотала, смущаясь от столь важных слов в свой адрес. И я рада, что у меня есть такой друг. «Ну что, теперь за стол?» – развернула меня в нужном направлении. «А то я ужасно голоден! Идем!» Теперь уже я взяла Стаса за руку и потянула к нашему столику, на котором официант расставлял наш заказ и очень старалась не смотреть туда, где сидел Тимур, испепеляя нашу парочку яростным взглядом.